И хотя расспросы его были ей неприятны своей прямотой, объяснялись они, видимо, дружеским интересом. Только ему могла бы она рассказать всю правду, и ей стало бы легче, ибо она давно никому не говорила правды о себе и о том, что побудило ее так поступить, а не иначе.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 Голос его при этом изменился, Зазвучал как-то по-иному. Она подняла глаза, И взгляды встретились. Выражение его черных глаз Сначала испугало И озадачило ее. А потом она улыбнулась Теплой, сияющей улыбкой, Которая редко появлялась В последние дни на ее лице. Паршивый лицемер! А ведь порой бывает такой милый,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 Его бы следовало хорошенько вздоть за то, что он воспользовался беспомощностью женщины. Да ну же, Скарлетт, рассказывайте мне все. Вы не должны иметь от меня секретов. Я ведь знаю все худшее о вас. Ох, Ред. вы самый отвратительный из... Сама не знаю, с кого. Нет, в общем-то, Фрэнк не обманул меня, но... Ей вдруг захотелось кому-то излить душу. Если бы только Фрэнк мог собрать деньги с должников, я бы ни о чем не волновалась. А ему Рэд, пятьдесят человек должны. И он не нажимает на них. Он такой совестливый, говорит, что джентльмен не может так поступать с должниками. И пройдут месяцы, прежде чем он получит эти деньги, а то, может, и вовсе не получит. Ну что?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 Конечно, это моя прихоть, но я не дам вам ни цента на тару, чтобы содержать там Эшли. У нас, мужчин, есть только одно весьма неприятное слово для обозначения мужчины, которое разрешает женщине содержать его. Да, да, как вы смеете говорить такое? Эшли работает в таре как раб.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 и все же не выпускаю вас из виду. А вдруг лучшая сторона вашей натуры одержит вверх? И если такой день наступит, я тут же упакую чемодан и навсегда уеду из Атланты. Слишком много на свете женщин, в которых лучшая сторона натуры неизбежно побеждает. Но вернемся к делу. Так сколько и зачем? «Я не знаю точно, сколько мне потребуется, нехотя процедила она, но я хочу купить лесопилку. И, по-моему, могу получить ее дешево. А потом мне потребуется два фургона и два мула, причем два хороших мула и еще лошадь с бричкой для моих нужд». «Лесопилку?» «Да». И если вы одолжите мне денег, то половина доходов ваша. Но что мне лиссопилка? Чтобы делать деньги, мы сможем заработать кучу денег, а не то я могу взять у вас займы под проценты. Стойте, стойте! Хороший процент это сколько? Пятьдесят считается очень неплохо. Пятьдесят.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 Сейчас в округе не так много лесопилок, а люди ведь строятся словом. Мы могли бы продавать пиленный лес по баснословным ценам. И человек готов остаться и работать на лесопилке за жалование. Все это Фрэнк мне рассказал. Фрэнк сам купил бы лесопилку, будь у него деньги. Я думаю,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 «Будет много денег, чтоб я могла есть вдоволь все, что захочу, чтоб не было больше у меня на столе мамалыги и сушеных бобов, и чтоб были красивые платья и все шелковые». Yeah. «Все?» «Все!» – отрезала она, даже не покраснев от его издевки – У меня будет столько денег, сколько надо, чтобы янки никогда не могли отобрать тару. А в таре я населю над домом новую крышу и построю новый сарай. И у меня будут хорошие мулы, чтоб пахать землю, и я буду выращивать столько хлопка, сколько вам и не снилось».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 как впервые увидел вас на пикнике у Уилксов. В платье с зелеными цветочками и зеленых туфельках, и вы были по уши заняты мужчинами и полны с Могу поклясться, что вы тогда понятия не имели, сколько пенни в долларе. И в голове у вас была одна только мысль, как заполучить Эшли.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 Я не обязана обсуждать его с вами, отрезала она.